О 6 разные рассуждения господина Голяткина имущественно о близнецах и о разных на свете существющих Каким образом господин Голяткин съедает 11 пирожков расстигайщиков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 «Впрочем, не лучше ли завтра?» – думал господин Галяткин, хватаясь за сунорок колокольчика у дверей квартиры Андрея Филипповича. «Да и что же я скажу особенного? Особенного-то здесь нет ничего. дело такое мизерное. Да, оно, наконец, и действительно мизерное, плевое, то есть почти плевое дело. Недавние неприятности, о которых господин Галяткин едва не позабыл за делами,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 Правда такое, думал господин Галяткин, что ведь так оставить нельзя, однако ж, если так рассудить, этак здраво рассудить, так из чего же по-настоящему здесь хлопотать? Ну, в самом деле, что ж за вздор такой? Ну...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 ведь чертки заварили кашу какую вот таким-то образом рассуждая и сетуя бежал господин голяткин не разбирая дороги и сам почти не зная куда Очнулся он на невском проспекте осмотревшись и заметив что находится именно возле того ресторана в котором отдыхал приготовляясь к званному обеду у алсуфии иванча,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 ловя взгляды конторщика, чтобы указать ему, что вот, дескать, монетка лежит. Один, растягайчик и т.д. С вас рубль 10 копеек, процедил сквозь зубы конторщик. Господин Галяткин порядочно изумился. Вы мне говорите? Я, я, я, я кажется, взял один пирожок. 11 взяли. С уверенностью возразил конторщик. Вы... Сколько мне кажется... Вы, кажется... Ага, ошибаетесь. Я право, кажется. Взял один пирожок. Я считал. Вы взяли 11 штук. Когда взяли, так нужно платить. У нас даром ничего не дают. Господин Галяткин был ошеломлен. Что же это? Колдовство, что ли, какое надо мной совершается? Подумал он. Вдруг...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 В ожидании честь имею прибыть, Милостивый государь, Покорнейшим вашим слугою. Я, дочка Галяткина. Перечитав последний раз письмо, Господин Галяткин сложил его, Запечатал и позвал Петрушку. Петрушка явился,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 и взглянул на окна квартиры статского советника Бериндеева. Кроме трех завешенных красными гардинами окон, остальные все были темны. «У Алсуфья иванча сегодня, верно, нет гостей?» – подумал господин Галяткин. «Они, верно, все одни теперь дома сидят». «Нет, не сюда мне нужно было идти. Что же я буду здесь делать? А вот я лучше теперь того...»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 «Обездельник ты этакой!» Закричал господин галятки «Разбойник ты этокай голову! Ты срезал с меня! Господи, куда же ты он письмо-то сбыл с рук? Но ты, куда же ты письмо-то дел? Разбойник ты этакой! Кому же ты отдал его?» «Никому я не отдавал никакого письма, и не было у меня никакого письма. Вот как!» Господин Галяткин ломал руки с отчаянием Слушай ты, Пётр ты послушай, ты слушай меня Слушай, скажи же ты мне, Петруша Теперь без утайки, откровенно, как другу Ну, был ты у чиновника Вахрамеева И адрес он дал тебе? И адрес дал, тоже и адрес дал Хороший чиновник. И барин твой, говорит, хороший человек. И ты, говорит, тоже хороший человек, Петруша. Вот. Ах ты, господи, боже мой. А адрес, адрес Иуда ты этакой. Последние слова господин Галяткин проговорил почти шепотом. И адрес, и адрес дал. Дал? Ну где же живет он, Галяткин? «Чиновник Галяткин, титулярный советник!» «А Галяткин будет тебе, говорит, в Шестилавочной улице, вот как пойдешь, говорит, в Шестилавочной, так направо, на лестницу, в четвертый этаж, вот тут тебе, говорит, и будет Галяткин!» «Ошенник ты этакой!» – закричал, наконец, вышедший из терпения герой наш. «Разбойник ты этакой!»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 Господи, Боже мой, я-то самоубийца я этакой. Так говорил господин Галяткин, сидя на диване своем и не смея пошевелиться от страха.